Глава 16 «Значит, люди в безопасности?» – переспросила Шила. «Так мне объяснили», – отозвался Люк. «Пауки и одеяло их ловят, а машины свозят на стадион Даунинга». «Всех?» «Да, всех. Там у них есть еда, лекарства, одежда». Причем свозят машины, которые служат другой ветви игры. Не той, что в этом небоскребе. Забавно. Дальше. Это все, вздохнул Люк. Больше о людях я ничего не знаю. Ты не упомянул призраков и скалопендр, заметила Полина. И гнезда, добавил Том. Я, начал Люк, там... Он замолчал. Врать ему не хотелось. Рассказать, что вот-вот будет создан новый закон природы? Смешно даже. К тому же он дал слово. «Я должен идти», — сказал он. «У меня сеанс связи с...» Затем он упал на пол. Шила довольно улыбнулась. Электромагнитный импульс оказался действенным оружием. Электроника вообще очень болезненно реагирует на такие вещи. «Свяжите его», – распорядилась она, – «и лазер этот привяжите, что ли, чтобы из ножа не доставался. Вот так. Потащили». Они поволокли А.А. к выходу. Полина и Роберт, за ними шел Том, нагруженный электронным оборудованием и оружием группы, а замыкало шествие Шила, конвоирующая Джулиана. Джулиан был в наручниках с заклеенным пластырем ртом. На улице их ждал вертолет. Не игрушечный, на котором прилетел сюда люк, а боевой вертолет класса «Ниндзя», полностью невидимый в воздухе, если, конечно, вы не используете микрошпионов. Армейское начальство было уверено, этот вертолет противником обнаружен не будет. «Зачем вы это сделали?» Процессоры люка снова функционировали, и он попытался встать, только чтобы обнаружить, что связан. «Что случилось?» «Случилось то, что ты едешь в ФБР», – отозвалась шила. «А теперь помолчи». «Джулиан!» Люк лежал на спине и не мог видеть находящегося в таком же примерно положении юношу. «Я сказала, молчи, а не то еще один импульс склопочешь». Вертолет скользил над домами, бесшумно и почти невидимая тень на фоне дождевых облаков. Далеко в центре Манхэттена палец другого AI. Нажал на кнопку. Затем вертолет пересек реку. Я слышу Люка, заявил Гик. Он похищен. Он вне зоны помех. Я в вертолете, сообщил Люк. Вертолета не вижу. Стреляйте по Пелингу. Он там. Просто он невидимка. Вертолет упал на Бродвее. К счастью, ДСП погасили большую часть удара. Машина горела так, что Шиле ничего не осталось, как вывести группу наружу. Вывлокли и люка, который получил еще один импульс. Так, на всякий случай. Затем раздался голос. «Освободите его от веревок», – сказал голос. Шила осмотрелась, но ничего не увидела. Проигрышная ситуация. Лишь теперь она поняла свою ошибку. Она-то думала, что AI пошел сюда один, без поддержки. Затем импульсный разрядник в ее руках вспыхнул и загорелся. «Быстро!» Голос вызывал дрожь. Он был нетерпеливым и в то же время каким-то безразличным. Его разработали военные психологи 9 лет назад, именно для того, чтобы внушать врагу страх. До сих пор AI им ни разу не пользовались. Она разрезала веревки, связывающие люка. «Теперь пошли вон!» Тем же ровным голосом предложил невидимый противник. Люк очнулся 5 минут спустя, а окончательно его процессоры вышли на режим через четверть часа. Военные сделали хорошую работу. Обычный компьютер должен был бы сгореть, окажись он в такой переделке. Теперь люк сидел на крыше одного из домов, невидимый в окружении невидимых же друзей, и ждал. Ровно в восемь вечера строгий контур Empire Building исчез в огненном вихре, а вдали, там, где должна была находиться статуя свободы, вспыхнуло малиновое сияние, без труда пробившись сквозь пелену дождя и низкие облака. «Теперь это больше похоже на фильмы о вторжении», резюмировал гик, наблюдая, как рушится то, что еще недавно было небоскребом и символом города. Ты почему такой грустный, Люк? «Почему все хорошие люди должны обязательно умирать?» — спросил Люк. «А те, кому веришь, обязательно предавать. Я только их встретил, а они умерли. Я им поверил, а они меня предали».